и в кабинет не допустит. Но главное же не знал Едугей, чем кончится его затея. Долго ли придется ждать результата? Так уж лучше было заявиться самому по себе, а Коронара оставить пока с треноженным степи. Будет себе пастись. Ну, ты здесь подожди пока, а я пойду попытаю чем оно обернется. Пробурчал он, обращаясь к Коронару, но больше для собственной уверенности. Пришлось все-таки укладывать верблюда на зим, потому что требовалось достать из переметной сумы путы, приготовить их. Пока Едыгей возился в подьмах с путами, было так тихо вокруг. Царила такая безмерная тишина — что он слышал собственное дыхание и попискивание, жужжание каких-то насекомых в воздухе. Над головой засветилось великое множество звезд, вдруг сразу объявившихся в чистом небе. Так тихо было! Точно бы ожидалось что-то. Даже привычный к саразетской тишине залбарс и тот, напряженно настораживаясь, поскуливал почему-то кто ему могло не нравиться в этой тишине. «Ты еще мне тут путаешься под ногами», недовольно высказался хозяин. Потом он подумал, куда делать собаку? И некоторое время соображал, перебирая верблюжьи и путы в руках, как быть с собакой. Ясное дело, собака не отстанет. Будешь гнать, все равно не уйдет. Появляться же с собакой-просителем опять же было не к лицу. Если не скажут, то посмеются, подумают, вот, мол, пришел старик, права отстаивать, а с ним никого, кроме собаки. Так уж лучше быть без пса. И тогда Едыгей решил привязать его на длинном поводу к верблюжьей сбруе. Пусть! Побудут вместе в одной связке собака и верблюд, пока он отлучится. С тем он подозвал собаку «Желбарс, желбарс, поди сюда!» И склонился, чтобы заладить узел на его шее. И тут как раз что-то произошло в воздухе. Что-то сдвинулось в пространстве с нарастающим вулканическим грохотом. И совсем рядом, где-то совсем вблизи, в зоне космодрома, взметнулась столбом в небо яркая вспышка грозного пламени. Буранный едыгей отпрянул в испуге, а верблюд с криком вскочил с места. Собака в страхе кинулась к ногам человека. То пошла на подъем первая боевая ракета «Робот» по транскосмической заградительной операции «Обруч». В Саразеках было ровно 8 часов вечера. Вслед за первой рванулась ввысь вторая, за ней третья и еще, и еще. Ракеты уходили в дальний космос закладывать вокруг земного шара постоянно действующий кордон, чтобы ничего не изменилось в земных делах, чтобы все оставалось как есть. Небо обваливалось на голову, разверзаясь в клубах кипящего пламени и дыма. Человек, верблюд, собака. Эти простейшие существа, обезумев, бежали прочь. Объятые ужасом, они бежали вместе, страшаясь расстаться друг с другом. Они бежали по степи, безжалостно высветляемые гигантскими огненными сполохами. Но как долго бы они ни бежали, то был бег на месте. Ибо каждый новый взрыв накрывал их с головой пожаром вся охватного света, из сокрушающего грохота вокруг. А они бежали. Человек, верблюд и собака. Бежали без оглядки. И вдруг подчудилась Едыгею, откуда ни возьмись, появилась сбоку белая птица, некогда возникшая из белого платка Наймананы,